Глава тридцать шестая. Страшная нехватка времени. Удивительно было, что при ненужности заниматься учебой мне катастрофически не хватало времени. Просто катастрофически. Судя по положению солнца на небе, уже действительно было сильно за полдень. Поэтому я опять спешил, но сами селки расставлял уже не спеша. И как только закончил, вернулся обратно. Беготня страшно утомляла, так что я решил, что тут нечего бегать. Можно и пешком пройтись. Старик меня уже ждал, крикнув с отдаления. «Сюда иди!» «Так далеко!» — удивился я. «Ну, понятно, почему, но так далеко!» Отшельник же и правда сидел на том месте, откуда я утащил свой недостроенный шалаш. И это при том, что дико не хватает времени, он утащил туда кроликов о чем я, собственно, не приминул сообщить старику. «Вообще-то это нормально. Нормально совершенно, потому что на это расстояние придет хищник сожрать требуху после зайца, а к дому не пойдет, и все будет в порядке для нас с тобой. Ну или для меня, если ты к тому моменту уйдешь куда-нибудь». «Не надо давить на мою совесть», — вздохнул я. Но ничего». Да и нож», — попросил отшельник и ловко вспорол зайцу брюха, а потом принялся ковырять шкуру таким образом, чтобы целиком содрать ее. «Следить за этим я тебя даже не попрошу, потому что ты опять все пропустишь, но каким-то волшебным образом умудришься сделать все нормально. Ты же справился с силками во второй раз». «Да я и в первый справился неплохо», — ответил я не без гордости. «Конечно же, я добытчик». Отлично. «Значит, нам надо заняться с тобой припасами». «Суп и вяленое мясо?» — предложил я. «Хм, нет, только вяленое. Может быть, чего-то подсушим. Вяленое получается слишком жестким и уже не по моим зубам. Но тебе пригодится больше, потому что надо, чтобы оно лежало долго». «Ага», — кивнул я. «Спасибо. Значит, ты меня отпускаешь без проблем». «Конечно, но сперва припасы, потом еще немного соберем. Выберемся в поле, соберем корни или семян для приправ, потому что с моим количеством соли нам не хватит запасов для нормальной засолки даже этих трех зайцев». «Так как же ты справлялся до меня?» «Моложе был», — пробурчал старик. «Не сильнее и быстрее. Это у тебя шестой уровень по силе. И есть куда расти, потому что ты еще молод. Понимаешь?» «Понимаю, но цивилизации здесь нет вообще». «Ради чего расти? Чтобы по деревьям лазать, да топором махать сильнее?» «Ой, нет», — язвительно ответил я, — «топора же нет». «Ситуация для тебя непростая, знаю». Но «Почему бы тебе не отправиться в путешествие вместе со мной, чтобы найти людей, найти инструменты, вернуться обратно? Ты не думаешь, что так было бы проще?» «Ну, поймаем мы еще десяток зайцев». Ты забыл, грустно улыбнулся отшельник. Я уже доходил до реки и ничего там не нашел. Поэтому я тебе могу точно сказать, что если ты доберешься тоже, ты сам ничего не найдешь там. Иди один, я не могу тебе запретить уйти. Пару дней здесь мы с тобой подготовимся, я тебе помогу с припасами. Сумка у тебя вместит немного полезного, но я не уверен, что тебе точно хватит на дорогу туда и обратно. «И что же делать?» «У меня есть пара вариантов, но не знаю, насколько ты брезгливый». «Мне это уже не понравилось, потому что отшельник потянулся к зайчьему желудку. Крохотному, но стоило старику сжать его, как оказалось, что он может легко надуться и стать с мой кулак размером. Без этого сделаем тебе курдюк для воды или парочку». «У меня есть источник воды, но я не знаю, остались ли ручьи на пути к реке. Чтобы ты не заблудился, лучше идти прямо, а для этого надо идти с припасами». «Так...» — я почувствовал подступающий к горлу комок тошноты. «Ты же это все промоешь?» «Конечно же. И свяжу так, чтобы они не протекали. Но если уронишь наполненный желудок зайца, он просто лопнет». «Не думаю, что это именно тот вариант, который тебе нужен. Будь с ним осторожнее». «Ага», — ответил я, не зная, то ли радоваться, то ли грустить. Старик меня отпускал и даже помогал с подготовкой, понимая, что я могу не вернуться. При этом все равно не заставлял остаться и даже рассчитал время, которое может потребоваться. «Я же оставлял его с недоделанной хижиной». Щели в бревнах он будет затыкать мхом, и неизвестно, насколько прочным будет его жилище. Мне пришлось немало поразмыслить над собственным поведением, пока старик разрезал тушки зайцев. «Ну, чего ты?» — спросил отшельник. «Да так, теперь я чувствовал, что поступаю совсем подло».